В тот вечер, кроме Смурова и неизменного Мухина, никого не было. Мряна Николаевна была на концерте, Хрущёв работал у себя в комнате, мне пришёл Роман Богданович, как всегда по пятницам занятый своим дневником. Мухин, тихий и чинный, молчал, изредка поправляя зажимчик лёгкого пенсне на узком своём носу. Он был очень хорошо одет и курил настоящие английские папиросы. Сморов, пользуясь его молчанием, вдруг разговорился, как ещё никогда раньше. Обращаясь преимущественно к Ване, он стал рассказывать, как спасся от смерти. Это было в Ялте, рассказывал Сморов, после ухода белых. Я отказался эвакуироваться с остальными, так как предполагал организовать партизанский отряд и продолжать борьбу. Мы сперва скрывались в горах. Во время одной перестрелки я был ранен. Пуля, не задев лёгкого, прошла на вылет. Когда я очнулся, то лежал навзничь, и надо мною плыли звёзды. Что делать? Был я один в горном ущелье и истекал кровью. Я решил добраться до Ялты. Страшно рискованно, но ничего другого я не мог придумать. Я шёл всю ночь с невероятными усилиями, большей частью ползком. На рассвете я наконец очтился в Ялте. Улицы ещё спали мёртвым сном. Только со стороны вокзала доносились выстрелы. Порятно там кого-нибудь расстреливали. У меня был хороший знакомый дантист. К нему-то я и направился и захлопал в ладони под его окном. Он выглянул, узнал меня и сразу впустил. Я скрывался у него, пока не зажила рана. Ясно, что моим присутствием я навлекал на него страшную опасность, и потому мне не терпелось уйти. Но куда? Хорошенько подумав, я решил поехать на север, где, по слухам, опять вспыхнула борьба. Как-то вечером я облобызался с моим милым спасителем. Он дал мне денег, которые, дай бог, я когда-нибудь ему верну. Я не верну. И вот я опять иду по знакомым ялтинским улицам, в очках с бородкой, одетый в старый френч. Я прямо направился к вокзалу. У входа на перрон стоял красноармеец и проверял документы. У меня был паспорт на имя фельдшера Соколова. Красноармеец посмотрел, всёнул мне обратно бумаги и всё сошло бы благополучно, если б не дурацкая случайность. Я вдруг слышу женский голос, который спокойно говорит «Это белый, я его хорошо знаю». Я сохранил самообладание, не обернулся и хотел пройти на перрон. Но не успел я сделать и трех шагов, как голос. На этот раз мужской крикнул «Стой!» Я встал. Двое солдат и полная рыхлая женщина в папахе быстро подошли ко мне. «Да, это он», — сказала женщина, — «взять его!» Я узнал. Вот и коммунистки горнишны, прежде служившую у одних моих друзей, шутили, что она ко мне неравнодушна. С своей тучностью и полдоядными губами она была мне чрезвычайно противна. Присоединились ещё трое солдат и человек в полваянной одежде комиссарского типа. "Пошевеливайся", сказал он. Я пожал плечами, их внакнурованно заметил, что произошла ошибка. "Там разберёмся", сказал комиссар. Марш. Я думал, что меня поведут на допрос. Оказалось, что пахнет кое-чем похуже. Когда мы дошли до пагоуза и мне было велено раздеться и стать к стене, то я сунул руку за пазуху, делая вид, что расстёгиваю френч, и в следующий миг уложил из браунинга одного, другого и бросился бежать. Остальные, конечно, открыли по мне стрельбу. Пуля сбила с меня фуражку, Я вогнал по Гаусс, прыгнул через какой-то забор, застрелил человека, который бросился ко мне с лопатой, затем сбежал на железнодорожную насыпь, проскочил перед носом поезда на другую сторону и пока длинный состав отделял меня от преследования, успел благополучно скрыться. Далее Смуров рассказывал, как он под прикрытием темноты пошёл по направлению к морю. как ночевал в порту среди каких-то бочек а на утро в рыбачьей лодке пустился в одинокое плавание и на пятый день измождённый в полуоброчном состоянии был спасён греческой шхуной он рассказывал всё это ровным спокойным даже скучноватым голосом будто шла речь о вещах незначительных евгений евгеенна сочувственно цокала языком Мухин слушал внимательно и вдумчиво, и раз и два тихонько прочистил горло, словно помимо своей воли был взволнован рассказом и чувствовал уважение, даже некую хорошую такую зависть к человеку безстрашный и просто заглянувшему в лицо смерти. А Ваня? Да. Теперь всё было кончено, она не могла не увлечься смуру. И как прелестные ресницы раставляли пунктуацию в его речах, какой было трепетно и многоточие, когда Смуров остановился, как она покосилась на сестру, влажный блеск в сторону, чтобы Гроятно убедиться, что та не заметила её возбуждения. В овчане Мухин открыл портсигар. Евгения Евгеньевна суетливо вспыхватила, что пора звать мужа чай пить. В дверях она обернулась, И сказала что-то невнятное о пироги. Ваня вскочил из дивана и последовал за ней. Мухин поднял с полу и осторожно положил на стол её платочек. "Дайте мне одну из ваших", сказал Смурф. "Пожалуйста", сказал Мухин. "А у вас всего одна осталась", сказал Смурф. "Верите, берите", сказал Мухин. "У меня ещё есть в пальто. Английские всегда пахнут мёдом", сказал Смурф. "Или черной сливой". скузе мучен к сожалению добавил он тем же голосом в ялте вокзала нет это было неожиданно и ужасно чудесный мыльный пузырь сизо-радужный с отражением окна на глинцит имбаку расцёт раздувается и вдруг нет его только немного щекочущей сырости прямо в лицо До революции, сказал Мухин, прерывая невозмой молчание. Был, кажется, проект соединения железнородной дороги Ялту и Симферополь. Я хорошо знаю Ялту, не раз там бывал. Скажите, почему вы счинили всю эту благодару? О, да. Смуروف мог бы ещё спасти положение, как-нибудь вывернуться новым остроумным вымыслом или наконец просто добродушной шуткой поддержать то, что рушилось с такой тшнотворной скоростью. Но Смуروف не только не нашёлся, он сделал худшее, что мог сделать. Понизив голос, он хрипло проговорил: "Я вас очень прошу, пусть это останется между нами". Мухину стало неловко. Он поправил пенсне, хотел что-то спросить, но запнулся, так как в этом мгновении сёстры вернулись. За чаем Смуров мучительно старался казаться весёлым, но его чёрный костюм был потрёпан. И пятнист, галстучик, обычно завязанный так, чтобы в узле скрыть протертое место, показывал сегодня жалкую зазубрину. Прыщик на подбородке неприятно горел сквозь лиловатые остатки пудры. Так вот в чем дело. Неужто и вправду у Смурова нет загадки, и он просто мелкий враль, уже разоблаченный, так вот в чем дело. Нет, загадка осталась. Как-то вечером в другом доме образ Смурова получил новое, необыкновенное развитие, которое прежде только едва-едва намечалось. В комнате было тихо и темно, маленькая лампа в углу была прикрыта газетой, и от этого простой газетный лист приобретал удивительную, прозрачнейшую красоту. И вот в этом полусумраке вдруг заговорили о Смурове. Начала с пустяков. сперва обрванные смутные речи затем назойвы и намёки на какого-то инженера затем страшное имя и отдельные слова кровь хлопоты довольно понемногу речь стала связной и после краткого рассказа о тихой кончине от вполне приличной болезни странно завершившей редкую по своей мерзости жизнь сказано было следующее Теперь я предупреждаю. Бойтесь некоего человека. Он идёт по моим стопам. Он следит, заманивает, предаёт, и Из из-за него уже погибли многие. Молодой вождь собирается перейти границу. Боевая группа, но сети будут расставлены, группа погибнет. Он следит, заманивает, предаёт. Будьте начеку. Бойтесь, маленького человека в черном, не доверяйте скромности вида, я говорю правду. — Кто же этот человек? — спросил Вайншток. Ответ медлил. — Я прошу тебя, Азеф, скажи нам, кто этот человек? Блюдечко снова побежало по буквам алфавита с качками, зигзагами. Вайншток записал, прочел вслух знакомое имя. Слышите, сказал он, обращаясь в самый тёмный угол комнаты. Хорошенькое дело. Вы понимаете, что я этому ни секунды не поверю? Вы не обиделись на девус? И почему бы вы обиделись? Это иногда неизключено на сеансах, что носит чушь. Иван что-то неестественно рассмеялся.